глава 18 1984 год здесь почти 20 тысяч человек лежит услышал витя за спина голос шершни и встрепенулся кладбище выглядело абсолютно пустынным и мертвым как и положено выглядеть кладбище в октябре это же целый город ужаснулся витя а целый город трупаков. Витя понимал, что Шершин неспроста повел его сюда и ничего не спрашивал у друга. Мама вот-вот должна была вернуться с работы. Когда она не найдет его в комнате, сразу волноваться не станет. Он предупредил ее о том, что пойдет в библиотеку с Владиком. Читальный зал работает до восьми вечера, значит, у них есть еще час. Максимум полтора, пока мама не забьет тревогу. Они шли по довольно широкой дорожке меж крестов и могил И Витя то и дело видел на табличках знакомые фамилии. «Неужели они все тут лежат?» — думал он замиранием сердца. «Михаил Афанасьевич Булгаков» — прочитал он на табличке и вспомнил, что мама принесла какую-то книжку этого писателя под странным названием. Он попытался вспомнить, что было написано на обложке. Это было странно. Но там, кажется, речь шла про папу Шершня — Так он всегда думал, правда, решил не сообщать о своей догадке другу. Мастер? Даже в тот раз, когда в маминой комнате он увидел обложку, подумал, что речь именно про учителя труда. Правда, при здесь Маргарита? В конце концов Витя решил, что, видимо, так звали маму Шершня. И эта Маргарита, не очень хорошая женщина, разбросила Шершня с отцом. «Между прочим, на той стороне камня написано «Гоголь», — сказал Шершень, уловив направление взгляда друга. «Как это?» — не понял Витя. «Забрали камень у Гоголя и отдали Булгакову?» «Ага», — ответил Шершень. Витя почувствовал неприятную тяжесть на груди. Он слышал, что Гоголь боялся быть похороненным заживо, и, оказывается, всякие странные шутки преследовали его не только при жизни, но и после. «Как это? Взять камень у одного и отдать другому?» — недоумевал он. А мужику, который первый принес цветы на эту могилу, Булгаков завещал кучу денег. «Да ну!» — обомлил Витя. «Не может быть!» «Мне дядька рассказывал. То есть, если бы я кому-то принес тут цветы, мне бы дали кучу денег?» Шершень пожал плечами. «Попробуй!» Витя глубоко задумался. В жизни порой случаются настолько странные штуки, что никакого логического объяснения им придумать просто невозможно, как то, о чем рассказывал только что шерши, а не доверять ему причину Витя не было. Они свернули на дорожку поуже. Очень старые надгробные плиты здесь располагались по обе стороны. Уже почти стемнело, и эта вынужденная экскурсия вызывала у Вити все большую тревогу. «Почти пришли!» — сообщил шершень, показав рукой на строительную бытовку, спрятавшуюся за хаотичным сплетением серо-голых ветвей. В бытовке горело окошко, и вся она смотрелась, как затерянный в диком лесу домик какого-нибудь колдуна. Шершень подошел в сторожке и два раза коротко постучал. Со стороны это выглядело как условный сигнал. Витя стоял чуть поодаль, с тревогой глядя на друга — Вся эта эпопея, поначалу казавшаяся легким приключением, постепенно превратилась в сущий кошмар и в конце концов привела его на кладбище. Если бы мама узнала об этом... Он покрылся холодной испариной, потом вспомнил про дробный камень Булгакова, ему стало еще хуже. Внезапно за зеленой дверью что-то щелкнуло, она отворилась настежь. Хлопнуло по корпусу сторожки с такой силой, что облупившаяся местами краска осыпалась на землю, а на соседнем дереве испуганно вскрикнули вороны. В проеме возник огромных размеров мужик. Он был похож на йети, снежного человека, развенчание мифов о котором был, была посвящена недавняя статья в журнале «Вокруг света». Длинные седые волосы до плеч, мощные плечи и огромные, невообразимых размеров руки. «Именно так и должны выглядеть настоящие копатели могил», — подумал Витя, невольно сделавших назад. Мужчина с втянул прохладный воздух. Он будто не замечал двух пацанов, стоящих перед дверью. Один чуть ближе, второй дальше. Потом ети покачал головой и сказал, «Ты же не приходишь с хорошими известиями? Говори!» Витя ощутил, как заныл живот. Мужчина к внезапно появившемуся родственнику был настроен отнюдь недоброжелательно. В конце концов, ему ничего не стоило похоронить их тут обоих, и никто никогда не узнает, что с ними случилось. Шершень абсолютно не смутился. — Нам надо домой! — на распев удлиняя гласное, сказал он без приветствия. Ну и отношения у них, — подумал Витя, — и сжался, предчувствуя, что здоровику такая безапелляционность может не понравиться. Какие-то два пацана, один из которых — обдаленный родственник, заявились на кладбище вечером после рабочего дня и требуют доставить их по месту жительства. Это ли не наглость? Будь он постарше, сам бы всыпал ремня за такую наглость. Однако здоровяк смахнул седой гривой и криво ухмыльнулся. Во рту его сверкнул золотой зуб. «Опять влип!» Витя с удивлением посмотрел на шершня. «Что значит «опять»?» Для вечно веселого, улыбающегося увольна это приключение далеко не первое. Он считал своего друга кем-то вроде Винни-Пуха, добрым, безвредным и абсолютно мирным школьником. А оказывается... Шершин неопределенно мотнул головой. «Понятно», — ответил мужчина. «Хвоста хоть не было? Проверил?» «Нет», — ответил Шершин. «Все чисто». «Ладно, подождите». Мужчина зашел в сторожку. При этом она будто бы перевалилась с одного бока на другой и жалобно скрипнула. Послышался звон ключей. Шторка на окне задернулась, свет погас. Мужчина вышел и закрыл дверь на замок. Ни слова не говоря, он махнул рукой и направился в темноту. От всего произошедшего Витя буквально онемел. Когда же во тьме перед ним, словно из ниоткуда, материализовалась черная волга, поблескивавшись хромированными молдингами, он и вовсе потерял, дал речи. — Быстро! — скомандовал мужчина, открывая заднюю дверь. Друзья залезли в машину. Витя скорее услышал, чем осознал, как стучат его зубы. Не от холода, а от впечатления Мужчина завел автомобиль, вырулил на дорожку, и они подъехали к шлагбауму, который сразу же открылся. — Дерьмом воняет, — сказал мужчина. — Это к деньгам. Больше он не проронил ни слова. Через 20 минут летящая стрелой по пустынной Москве черная Волга подъехала к книжному магазину перед Витиным домом. «Дойдете — Дойдете? — спросил он шершня. «Да, — Дойдем. Они вылезли из машины, которая развернулась и сразу скрылась из виду. Шершень посмотрел на часы. — Половина девятого, — сказал он, — надеюсь, ты успел. У Вити не было слов, чтобы ответить другу. Он просто стоял и смотрел на его улыбающееся лицо. — Потом все расскажешь, — сказал Шершень, — беги домой. Витя бросился к дому, шмыгнул в арку, едва не сбил с ног распевающего портвень прямо из горла алкаша, — и, пробежав от начала дома к своему подъезду, метров за двадцать друг замер. Буквально застыл на месте. У подъезда стояла милицейская машина. «Так и должно было случиться», — окаменев подумал он. И Витя тут же вспомнил, что вещественное доказательство находится у него в сумке, и, резко развернувшись, бросился назад. Он бежал, не разбирая дороги. Ноги путались в опавших листьях, глаза застилали слезы обиды и отчаяния, Дыхание сбилось, шапка слетела с головы, но он не стал возвращаться и искать ее. И только продравшись сквозь кусты бузины, когда он рывком открыл сумку, выводил оттуда вонючий ящищек и бросил его в колодец, ведь он наконец почувствовал себя легче. «Ему там самое место», — подумал он, — «в колодце Моцарта». Проходя мимо гаражной свалки, он стащил с плеча сумку. Он достал из нее единственную ценную для него вещь — фонарик, и, хорошенько подумав, забросил ее в самый центр мусорной горы. Взвизнув оттуда дали деру несколько черных котов. Витя включил фонарик. Яркий луч, высвечивая узкую тропку под ногами, вел его вперед, навстречу неизвестности.